Шесть лет назад мы все понаехали в столицу нашей Родины, чтобы покорить этот город. Собрались из разных концов страны, некоторые даже из других стран. Эти шесть лет пролетели очень быстро. Казалось, буквально вчера я слез с поезда Владивосток-Москва и подал документы на поступление в институт, но город покорился немногим. Стас свалил с третьего курса экономического факультета МГУ. Мотивируя свое решение тем, что он хочет кушать чаще, чем три раза в неделю. Полученных знаний и врожденной наглости оказалось достаточно, чтобы устроиться на довольно неплохое место работы. Потом он обзавелся нужными связями, и его карьера пошла в гору. Я умудрился получить диплом. Хотя иногда сам факт моего бесплатного поступления в институт казался мне чудом. Наверное, просто повезло. Везет же дуракам. Или все-таки существует некоторый процент абитуриентов, превращающихся в студентов без использования волшебного слова блад? Институтские годы. Прогуленные лекции, студенческое общежитие, пьяные загулы, длинные вечеринки, короткие романы. Все это было весело. Все это было так, как и должно было быть. Но после получения диплома все оказалось совсем не так радужно. Новоиспеченному журналисту без опыта работы, связи и рекомендаций совсем непросто устроиться по специальности. Через полтора месяца мытарств я получил место редактора в районной газетенке бесплатных объявлений. Скажу прямо, это было вовсе не то, о чем я мечтал. Дело даже не в зарплате. Мне хотелось большего масштаба, большей аудитории, совсем другого уровня подачи материала. Да и самого материала хотелось другого. Недешевые пластиковые окна, продам машину недорого, и сантехник ЖСК-45 опять напился и оставил три дома без горячей воды, а что-нибудь глобальное, сенсационное, расследование какое-нибудь, с разоблачениями, судебными исками за клевету, телевизионными интервью и прочими прелестями журналистской жизни. В связи с невозможностью получить все это у меня возник синдром полоника. Достаточно подробно описаны им в бойцовском клубе. Я принадлежал к поколению, у которого нет ничего, кроме амбиций. А амбиции вовсе не гарантируют успеха. Я был готов калывать, но это никому не было нужно. Если бы я лет на 20 был старше, у меня был бы шанс выбиться в олигархи. Если бы я был на 10 лет старше, я мог бы стать топ-менеджером корпорации, принадлежащей одному из олигархов. Но у моего поколения нет шанса прыгнуть выше места менеджера среднего звена. Мне никогда не стать звездой рок-н-ролла, знаменитым спортсменом или автором бестселлера. Таких, как я, миллионы. В лучшем случае нам светит только мещанство. Стандартный набор, квартира, машина, дача, 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, выходные с семьей, вечера у телевизора, Кризис среднего возраста и тихое отчаяние человека, понимающего, что жизнь проходит мимо него. В качестве альтернативы можно уехать в Гоа и валяться на песке, любуясь закатами и поплевывая в Индийский океан. И вообще ничего не делать. Мне хотелось другого. Не большего. А просто другого. Обещанная Стасом поездка в Латинскую Америку сулила хоть какое-то приключение. Государством в Центральной Америке оказался все-таки Белиз, а не Бенин. Бенин вообще в Африке находится, как подсказал мне географический справочник в ближайшем интернет-кафе. Белиз же граничит с Мексикой и Гватемалой, омывается Карибским морем. Шикарное должно быть местечко. Справочник утверждал, что официальным языком Белиза является английский, а не испанский, который там широко распространен полагая, что генеральный директор Стаса и английским не владеет. Тем ценнее услуги переводчика, способного разговаривать и по-английски, и по-испански. Я еще несколько часов просидел в интернет-кафе, получив максимум информации о стране, которую мне предстояло посетить с визитом. Потом просто пошарился по разным сайтам, встрял в две дискуссии на форумах, на одном из них я был забанен и покинул кафе с чувством выполненного долга. Проблема ночлега передо мной больше не стояла. Человек с пятью сотнями зеленых американских рублей и человек, не имеющий ни копейки, это два совершенно разных человека. Небольшой джентльменский набор, два телефонных звонка и подруга бурной молодости была готова приютить меня на все время до отлета.